Глава 15. Яркий свет магических фонарей, музыка, гул голосов обрушились так неожиданно, что я невольно замерла. Позабыла, что от остальных помещений зал отделял покров тишины, и лишь через распахнутые двери наружу вырывался царящий внутри шум. "Вейра, Ашель, наконец-то я нашел вас", подлетел возбуждённый Дискаленд. А Рейтер Варис с возвращением. «Где же ваша драгоценная невеста?» «Хм, это он так непрозрачно намекнул, чтобы не претендовал на мое внимание?» «Если бы только знал!» Невольно хихикнула, представляя вытянутое лицо Горди. «Доведись ему обнаружить подмену!» Варису ничего не осталось, как скрипнуть зубами и позволить Рейтеру увести меня в круг танцующих. К тому же кальмин которого разглядела среди гостей подавал активные знаки чтобы корвин к нему подошел в пол уха слушала восторге дискайлента наблюдая за разговором небезразличных мне мужчин вандоррен был явно чем то встревожен и то как стремительно они с корвином покинули зал зародило нехорошие подозрения еле избавилась от горди сославшись на необходимость посетить уборную и спешно отправилась следом за ними. Коридор вывел к широкой лестнице. Наверху я еще слышала шаги, но потом они стихли. Была бы возможность перекинуться, нашла бы жениха без проблем. А так приходилось уповать только на удачу. Открыла наугад несколько дверей. Кроме пустых гостевых спален ничего интересного не обнаружила. Правда, в одной из комнат натолкнулась на парочку, придающуюся любовным утехам. Но те были так увлечены, что не заметили вторжения. А я, хмыкнув, аккуратно прикрыла дверь и продолжила поиски. За последней дверью оказалась еще одна лестница. Узкая, без излишеств. Выкрашенные в серый цвет стены и скудное освещение говорили о том, что предназначено скорее для слуг, чем для хозяев. Она привела в библиотеку, которая занимала практически весь четвертый этаж. Никогда прежде не видела столько книг в одном месте. Вдобавок тут имелись и свитки, и манускрипты, от которых так и веяло древностью и тайнами. Приближающиеся голоса заставили замереть в одном из проходов между высокими стеллажами. Я даже затаила дыхание, когда поняла, кому они, голоса, принадлежат. Несомненно узнала Кальмина, Корвина и Турона Хигельса. Я повторяю, Вэйр хигельс нет причин беспокоить Вэйру Ашель. То недоразумение, что возникло между девушкой и моим секретарем, благополучно разрешилось. Но я сама слышала, как вейра Леорин угрожала мужчине. Вот стерва. Оказывается, Лейби Моретт тоже участвовала в разговоре. Даже больше. Она главный свидетель. Лейби, послушай. Это Корвин. Я тоже там присутствовал. Да, Вейра Ашель была расстроена. Возможно, сгоряча наговорила лишнего. Но нет никакого повода подозревать её в нападении на Вейра Эрсимля. Ого! Этот прыщалыга получил по заслугам? Надеюсь, Каю? Не сомневаюсь, что он приложил руку, ничего за это не будет. И всё же, Вейры... — сказал еще один собеседник, голос которого был абсолютно незнаком. — Я обязан провести расследование. Сами понимаете, Бреттон Эрсимль не та личность, которую можно оставить без внимания. Не зря же меня с такой срочностью вызвали из Шадора. Я должен тщательнейшим образом изучить обстоятельства дела. — Следователь Арсен, будьте уверены, мы окажем вам посильную помощь, — заверил Ван Дорен. Следователь? Что же ты за тип, комендантский секретарь, если по твою душу из самой столицы вампиров присылают? Чем дальше, тем опаснее кажется этот странный на вид даритс. Я настаиваю на беседе с Вейрой Леарин. Скажем завтра. Согласен на неформальную обстановку, пусть это будет обед. Заведение на ваш выбор, Вейр Ван -дорен. Оставил за собой последнее слово Арсен после сухо попрощался и покинул комнату. «Вэйр Хиггельс, раз уж мы собрались здесь, может, уделите полчаса вашего времени?» – проворковала Лейби. «Я введу в вас курс дела, а завтра мы можем обсудить детали и подписать контракт а hasta, даже не видя мэра поняла что он растерялся прибытие следователя а его из а Я бы на его месте отшила настырную дамочку, но Турон прежде всего мужчина. И, как я поняла, падки на женскую красоту. Поэтому неудивительно, что белобрысый змее удалось его убедить. Конечно. Присядем? Я расслышала шорох одежды, шаги и скрипнувшие под весом тел диваны. Я хочу предложить вам особые магические кристаллы вкрадчивым голосом Моррит приступила к обработке мэра. К тому времени, как они закончили, у меня затекли мышцы. Я знала, что вампиры обладают исключительным слухом, потому и старалась не шевелиться. Очень непростое это занятие, особенно когда находишься в узком проходе между стеллажами и не имеешь возможности присесть или на что-нибудь облокотиться. «Вы меня заинтересовали!» сказал в завершении мэр. «Убедительным фактом является поддержка Вэйна Ван Дорена. Вижу, и наш оррейтор согласен, что предложение стоящее. Так что да, Эрбин закупит у вас пробную партию кристаллов. Детали обсудим завтра. Думаю, это не займет много времени. Потом приступим к установке. Надеюсь, ваших образцов хватит для демонстрации?» «Безусловно!» Голос Лейби сочился торжеством. «После заключения договора я немедленно свяжусь с отцом. Если позволите воспользоваться вашим стационарным порталом, уже к обеду здесь будут кристаллы и наши специалисты, которые помогут установить и будут следить за их бесперебойной работой». Дальше я могла только предположить, что сделку скрепили рукопожатием. А может, Турон ограничился лобызанием женской ручки? Кто знает. Я лишь считала секунды, когда вся эта толпа покинет помещение. Очень хотелось потянуться и размять косточки. Поняла, что надеждам не суждено сбыться, когда услышала просьбу вандорена Турон, вы позволите воспользоваться библиотекой? Что за вопрос? Она в вашем полном распоряжении. Гад! Нет, чтобы напомнить про бал, который в самом разгаре. Что ему понадобилось тут искать? Как оказалось, ничто а кого. После того, как шаги мэра Корвина и Мород стихли, раздался ехидный голос Кальмина. «Аши, тебе не надоело там сидеть?» «Выходи!» Кряхтя, как старый гном, выползла из убежища. Плюхнувшись на мягкое кресло, с наслаждением вытянула ноги. «Блаженство!» Ну и зачем понадобилось шпионить? Я или Корвин и так бы тебе все рассказали. По-моему, слушать нудную речь по технологии установки магических кристаллов и способам их активации довольно скучное занятие для девушки. Особенно, когда внизу музыка, вино и танцы. Клыкастый явно насмехался надо мной. К тому же, когда он убрал из моих волос невесть как там оказавшийся клубок пыли, то, не скрываясь, фыркнул, показывая отношение к происходящему. И ведь понимаю, что сама бросилась шпионить, и что на самом деле ничего особо важного не узнала, и Кай не виноват в моем любопытстве и глупости. Но его ехидная снисходительная улыбка бесила до ужаса. «Что там, сэр Симлем?» – насупившись, пробурчала я. «Напали, почти у самых ворот. Магическая ловушка». Довольно подлая и безжалостная, опутывает жертву невидимым коконом и перемалывает кости, превращая тело в кровавое месиво. Повезло Паганцу, сумел среагировать и выставить щит. Его смело за пару минут, но именно эти минуты спасли ему жизнь. «Вот как! А я-то надеялась!» — скорчила огорченную рожицу. Номинально Бреттон числится рейтером и ему положен эмулет. «Но он его даже не получил у завхоза», — невозмутимо продолжил Кай. «Представь себе реакцию стражей, когда в портовой приемной вывалился Эр-Симль, опутанный этим коконом. Хорошо у ребят нервы крепкие, и не такое видели. Ловушку уничтожили, но парня хорошо задело». «А следователь откуда взялся?» О, Это самая интересная часть!» он появился чуть ли не одновременно с Бреттоном». Под его непосредственным руководством дезактивировали жернова. Но никто не мог узнать о несчастье так быстро, если только... Правильно, хмыкнул Кальвин. Договаривай, если только он сам не подал сигнал об опасности. Раньше у меня не было доказательств, что Эрсимль связан с тайной канцелярией Шадора. Теперь есть. И что это дает? Да в том-то и дело, что ничего. За вполне искренней досадой и негодованием я ощутила недосказанность. «Есть что-то еще?» — вопросительно уставилась на коменданта. Хитрить он мог сколько угодно, но сейчас выглядел растерянным. «Когда сработала ловушка, я это почувствовал», — честно ответил Кальмин. «Признаться мне его откровенность была приятна». «Но как?» Вот и я думаю. Как? И чем больше думаю, тем меньше мне все это нравится. бретон ведь испугался. Он знал, что собой представляют подобные штуки, и не рассчитывал спастись. Но у Дорров повышена тяга к самосохранению. В момент смертельной опасности мы активизируем все скрытые возможности. бретон верил, что умрет. Что он сделал? Послал зов крови о помощи а я его почувствовал, будто бы он... — Кай, меня сейчас от любопытства разорвет, не тяни! — зарычал от нетерпения. — Он мой кровный родственник, по старшей линии. — Как такое может быть? — я опешила. Насколько успела изучить историю Дарии, Кальмин принадлежал к правящей ветви, третий по рождению и четвертый а на самом деле уже второй, претендент на трон. Старший брат Вэлмир, кровавый император, развязавший войну более 15 лет назад, уничтожен. Следующая за ним, Сальмира, подписала полное отречение. Ее сын Эйрел тоже предпочел не вмешиваться в борьбу за власть, как и Кай. Правящий император Рагмир приходился младшим братом кальмину чей отказ был номинальным. Пожелая он восстановить законное право, на его сторону встала бы половина Дарии. Бастард. Думаю, его отец Вэлмир. Уверен, он сам не подозревал о существовании сына, иначе давно приблизил к себе. Либо у него были на парня планы, и он держал его в стороне до поры до времени. Бреттон очень способный, целеустремленный, ответственный. В чем-то жестокий и бескомпромиссный. В то же время гибкий, хитрый. Я не понимал, чем он так меня раздражал. Теперь вижу, что поведением напоминал брата. Не пойму, ты им сейчас восхищаешься, что ли? поразилась неожиданному открытию. Он мой племянник, и это многое меняет. Но не дает ему права обращаться со мной, как с доступной девкой. На этот счет не беспокойся. Бретон тебя теперь и пальцем не тронет. А этот следователь Арсен. Ему стоит только увидеть тебя, как он сразу поймет, от чего потерял голову Бретон. Вон, даже холостяк Горди замуж позвал на двенадцатой минуте знакомства. Я давно его знаю, и он даже в шутку такими предложениями не разбрасывается. Я невольно зарделась. Неужели Кай признал, что ни один мужчина не может передо мною стоять? Так, может, Ашель лучше исчезнуть? Рано. Завтра нам предстоит обед с Арсеном. Я настаиваю, чтобы ты продолжала играть роль моей любовницы. Твое поспешное исчезновение вызовет подозрение. Возмущенно засопела. Умом понимала, что Кальмин прав а сердце упрямо рвалось к Корвину. Тем более, что было в предвкушении сегодняшней ночи. Тех минут, что мы были в кабинете Ван Дорена, а было так мало. А как объяснить отсутствие шаены На болотах меня видели многие рейтеры. Тот же Эр Симль уверен, что в твоем доме живут две девушки. «Ммм, я что-нибудь придумаю». «Пойдем гостям, мы и так большую часть праздника пропустили. Нам необходимо побыть на виду». Кай подал руку, помогая встать. «Потом вернемся домой тем же способом, что и приехали. После перенесу тебя к Варису». «Не то, чую, ревнивец, сам заявится за тобой». «Это Корвин ревнивец?» Я скептически хмыкнула. «Кто бы говорил, тем более у него есть повод для этого». И то, что поверил нашим объяснениям, говорит в его пользу. А доверие разве не один из признаков любви? Вечер завершился быстро, но я все же успела потанцевать и с Корвином, и с Кальмином. Варис, не сводящий с меня потемневших от желания глаз, едва нас не выдал. Слишком уж много внимания уделил чужой спутнице. Да и я искусала все губы, пытаясь скрыть шальную улыбку. А еще радовала, как бесилась Лейби, наблюдая за нами. Она даже с такта сбилась и отдавила ногу своему партнеру. Вот уж верх внимательности. Последний танец вытребовал Кай, сославшись на то, что за весь вечер так и не удостоился этой чести. Что же, как партнер, Ван Дорен был безупречен. Хотя его можно упрекнуть в холодности. За все время, что мы кружили по залу, не проронил ни слова. Впрочем, в чем-то я его понимала, когда узнаешь, что у тебя появился близкий родственник, да еще такой, как Эрсмиль, есть повод задуматься над дальнейшим развитием отношений. — Скажи, как будешь готова? — шепнул на прощание Корвин. — Я приду за тобой. — Жду нашей встречи с нетерпением, — ответила Варису. Губы сами собой растянулись в улыбке. Как мне не хотелось бросить все и помчаться навстречу с женихом, но я вынуждена была трястись в экипаже всю дорогу до дома. Потом чинно пройти в комнату и дождаться, пока Дейла поможет с платьем и приготовит ванную. Что-то подсказывало, стоит появиться у Корвина, будет не до этого. «До одиннадцати не будить», — сообщила домоправительница. Усталость непривычки. Буду отсыпаться. Женщина понятливо кивнула и, пожелав спокойной ночи, вышла. Я плотно прикрыла за ней дверь и для верности подперла ее стулом. После отыскала в гардеробе новенькое нижнее белье, присланное Реалой, и живо натянул на себя. Сверху надела домашнее платье. Влажные волосы заплела в тугую косу. Прежде чем вызвать Корвина, связалась с Каем и предупредила, что вернусь только утром. Вампир сухо поблагодарил и попросил не опаздывать. Следующий вызов был адресован Варису. «Я жду тебя, любовь моя!» Стоило произнести эти слова, как в комнате затрещал воздух и замерцали контуры портала. Такое чувство, что Корвин только и ждал, пока я позову. А может, так оно и было. «Аши!» — шагнул ко мне Варис, раскрывая руки для объятий. На секунду замерев от восторга, потому что Корвин в ореоле мерцающих частичек перехода смотрелся умопомрачительно, упала в его объятия. В эту ночь мы не сомкнули глаз. Казалось, что истратили все силы, что не может быть лучше того, что есть сейчас. Но вот взгляд останавливается на припухших от поцелуев губах или ласкает обнаженное тело, и страсть вспыхивает с новой силой. Когда усталость всё же взяла своё, за окнами уже занимался рассвет. Естественно, к назначенному времени я опоздала. Злющий Кальмин чуть ли не из постели меня выволок, пеняя на то, что должна держать обещание. Дейла весь дом на ноги подняла, когда пришла будить и не обнаружила меня на месте. Хм, запертая дверь, по-видимому, помехой для неё не стала. Ворчание Кая не испортило хорошего настроения. Накинув платье, я вернулась с ним в дом, где с чистой совестью предалась заботе Дейлы. Сытный завтрак и большая кружка горячего кофе примирились с необходимостью куда-то собираться. Тем не менее, ровно в час дня мы с Каем стояли на пороге Эрбинской ресторации. Следователь уже поджидал нас за столиком. Что же, Вейр Арсен выглядел именно таким, каким я его себе представляла сухощавым, длинным, темноволосым, как и все дарийцы. Плотно сомкнутые тонкие губы, прямой нос с широкими крыльями, чуть выпирающие по уголкам рта клыки. Цепкий взгляд стальных глаз следил за нами с момента появления на пороге заведения и до самого места. «Лэрд Арсен!» — сухо представился мужчина, не дожидаясь, пока Кальмин нас познакомит. «Ваши имена мне известны» так что все эти светские условности ни к чему. «Вредный тип! Сухарь! Ищейка!» Сразу нашлась куча эпитетов для нового знакомого. «Вейра Ашель, я бы хотел услышать подробности вашей размолвки с Вейром Эрсимлем», перешел сразу к делу следователь. «Я коротко пересказала нашу стычку с Бреданом», Упомянув, однако, что первоначально он мне помог и проявил сочувствие. А потом уже непонятно, что на него нашло. «Вы подтверждаете, что причиной ссадин на теле Вейра Эрсимля стала рушка?» «Именно так!» «Как получилось, что мужчина, отличающийся безупречным воспитанием, вдруг на вас накинулся?» «Вейр Эрсимль оказывал знаки внимания». Мне многие мужчины на балу высказывали восхищение, так что я не придала этому особого значения. А потом эта рушка. Я всего лишь проявила участие, но, видимо, бретон посчитал, что я к нему расположена, и поцеловал. Я приличная девушка и такого поведения не потерплю, о чем сразу же сообщила Вейру. Но он продолжал настаивать, а я... Тут натуральным образом всхлипнула. «Оказывается, я неплохая актриса». «А он?» «В общем, Вейр Ван Дорен спас меня от позора». «Хм...» Арсен задумался, вновь буравя своими глазами. «Бывает так, что человек непроизвольно останавливает взгляд на чем-то или ком-то. Это не значит, что предмет его заинтересовал». Зачастую он его и не видит вовсе, полностью погрузившись в себя. Но как же неуютно при этом себя чувствует тот, кому досталось такое внимание! Я заёрзала, борясь с желанием сбежать подальше. «Что вас так расстроило, Вейра Ашель?» — отмер следователь. «Это личная...» — попыталась уйти от ответа, но не тут-то было. Я настаиваю, мне необходимо понимать мотивы вашего поведения. Расстроилась, когда увидела мужчину, который мне нравится, с другой, нехотя призналась я. Вот как? дариц изумлённый загнул брови. Никогда не поверю, что найдётся глупец, который променяет ваше общество на какое-либо другое. Вы слишком для этого красивы и неглупы к тому же. — Ого! Сухарь способен на комплименты? И тем не менее, это так. Скромно потупившись, продолжила наставить на своем. — Могу я узнать имя счастливчика, которому удалось покорить ваше сердце? — Ах ты ж, любопытный какой! Не говорит же ему про Корвина. А Шель не могла его знать, следовательно, и ревновать тоже. — Это Кальмин Ван Дорен, прошептала, заливаясь натуральным румянцем, потому как вампир закашлялся, подавившись глотком вина, которое только отпил. — Да уж, явно не ожидал. Вон как синими глазищами сверкает. Еще и лыбится, гад. Ну не Хигельса же мне называть. И не Горди, потому как наверняка найдутся свидетели того, как я его отшила а слишком пристальное внимание ко мне Дискайленда любого заставит сомневаться, что он мог увлечься кем-то другим. Хм, мой ответ чем-то развеселил и Арсена. Тогда все, к вам вопросов больше нет. Можем спокойно отобедать.